21. К тому времени, как в «Золотом петушке» появились Лилия Ансельм и отец Глеб, Муромцев уже успел поесть впервые за прошедшие сутки, выпить несколько стаканов чаю и задремать с папиросой, потухшей в пальцах. Лилия бережно потрясла его за плечо, и сыщик, вздрогнув, открыл покрасневшие от недосыпа глаза. «Роман Мирославович, что с вами?» «На вас словно лица нет, и я чувствую очень тяжелые энергетические эманации вокруг вас. Скажите же, что случилось?» Лилия с тревогой оглядывала пространство вокруг головы Муромцева, словно пытаясь разглядеть там причины душевного разлада, произошедшего с сыщиком. Отец Глеб, тем не менее, с надеждой обратился к нему. но «Ну, скажите же, Роман Мирославович, «Ведь убийца действительно пойман. Те слухи, что мы узнали от сопровождавших нас жандармов, правдивы?» «Убийца задержан», — подтвердил Муромцев, обшаривая карманы в поисках спичек. «И, даже вы не поверите, во всем сознался. Сразу и с изложением всех подробностей. Любой полицейский будет рад такому преступнику. Никаких хлопот. Бери да отправляй на каторгу». Одна только неприятность. Свидетели его не опознали. Ни один. Даже те, которые неплохо знали его лично. Ох, я даже не знаю. Муромцев спрятал лицо в ладони и принялся растирать его, пытаясь вернуть бодрость измотанному организму. Товарищи смотрели на него в напряженном молчании, не зная, чем помочь. Наконец отец Глеб осторожно спросил. «И что же вы собираетесь делать?» «Да черт его знает!» — в сердцах воскликнул сыщик и сразу же осекся. «То есть простите меня, отец Глеб, я уже совершенно ничего не понимаю в этом деле и думаю, что, может быть, стоит сделать приятность здешнему полицмейстеру и махнуть рукой на все это безумие». «Отправить всю эту проклятую ораву колдунов скопом под суд, закрыть дело и сосредоточиться на спасении Барабанова, которому сейчас куда как не сладко». «Но, Роман Мирославович, если в вашем сердце есть сомнения, и вы действительно считаете, что осужден может быть невиновный, то как же мы можем опускать теперь руки? Несторо нам удастся спасти, в этом у меня нет сомнений». Я уж не знаю, кто там в знакомцах у этого валуа, но сильно сомневаюсь, что он часто ходит на отчет лично к министру. Не получится его вызволить немедленно и здесь, все равно, раньше, чем его отправят на каторгу, мы доберемся до столицы и замолвим словечко. Да и Нестор сам наверняка был бы против, чтобы ради его спасения пострадал невиновный, а истинный негодяй ушел бы от наказания». «Да, вы правы. Безусловно, все это так. Но я, право, действительно не имею понятия, с чего начать». Он сжал руками голову, готовую, как казалось, разорваться от внезапного приступа острой мигрени. Лилия села рядом с сыщиком и положила прохладную ладонь ему на лоб. «Роман Мирославович, расскажите нам всю историю сначала. Может быть, вы упускаете что-нибудь». «Бедняга, вы так устали!» Колдун, старый колдун на допросе неожиданно вспомнил, что летом к нему пытался напроситься новый ученик, некий коляха. Подозрительный тип, сам мордвин, вырос в деревне, но пытался притворяться городским, одевался, как конторский служка, носил с собой портфель с документами, бороду брил. Старик сразу разглядел в нем жестокости и дурные намерения и выгнал его. Тогда этот ученик обратился к бабке-ведунье, которая учила его черным обрядам с использованием человеческой крови и лесной ягоды. И чего же он хотел получить благодаря этой мерзости? Почти шепотом спросил отец Глеб. Муромцев в ответ поглядел на священника долгим взглядом. Хотел научиться летать. Благодаря показаниям задержанных, полицейский художник нарисовал его портрет. Мы кое-что выяснили про этого коляху, как он выглядит, каков характером, а главное, что он вместе со своей дочкой держит лавочку по продаже варенья. Здесь, в Эс. Мы немедленно отправились в эту лавочку и нашли там коляху, который попытался скрыться. Когда же мы задержали его... Он немедленно дал нам смиренное признание во всех убийствах, которые описал в тончайших подробностях только одному убийце известных. Но!» Сыщик в сердцах стукнул по столу кулаком, так что стаканы подпрыгнули со звоном. Ни один из задержанных не опознал его. Даже те, кто знал лично. Даже его собутыльники и соученики. Говорят, похож, да не он. Одежда другая, борода... Я сначала подумал, что в этом дело, но нет. Все они утверждают, что это другой человек, хоть и сильно похожий на коляху Вот и думай теперь, как не поверить в черное колдовство. Я даже решил, что, может быть, его так изменило содеянное. Убийство, поклонение духом, ведовство — все это действительно состарило его и превратило в другого человека. Не знаю, не знаю, что делать. Вроде есть убийца, а вроде и нет». Муромцев тяжело вздохнул и принялся задумчиво помешивать чай в стакане. «А что сейчас эта лавочка? Открыта ли?» Неожиданно встрепенулась Лилия после долгой тягучей паузы. «Я бы полакомилась вареньем. Особенно крыжовенное люблю. А заодно бы мы опросили дочку этого несчастного. Уж она-то сможет опознать родного человека?» Отец Глеб и Муромцев переглянулись и одновременно вскочили из-за стола. — Роман Мирославович, а ведь Лилия права. Далеко до этой лавочки? — Нет. Полверсты где-то. Это рядом, во Введенском переулке. Как же мне самому в голову не пришло. Идемте же скорее. Еще на входе в переулок Муромцев приметил варенье, запекшееся словно кровь среди булыжников мостовой, следы недавней погони. Одновременно с этим все трое услышали женский крик, переходящий в страшный животный вой. Так голосят плакальщицы на похоронах оглушительно и тоскливо. Вой на секунду умолк, и послышались громкие причитания. «Что же это делается? Куда наш царь-батюшка смотрит? Забрали! Всех кормильцев забрали!» «Одну меня одинешеньку оставили! Как же, как же я теперь?» И переулок снова огласился душераздирающим бабьим воем. Сыщики молча бросились вперед, и через несколько мгновений, растолкав небольшую толпу собравшихся зевак, увидели сидящую на грязной мостовой мордовскую торговку. Ее красивое полное лицо покраснело от слез». Волосы растрепались. Она ревела, не сводя глаз с того, как двое дюжих агентов у входа в лавку крутят какого-то мужичка, одетого, как конторский служка. А рядом с ними, шевеля усами стрелками, подпрыгивал радостно потирал руки. У Муромцева и отца Глеба одновременно полезли на лоб глаза. «Валуа!» Секретный агент охранки, разумеется, не мог удержаться от злорадного торжества. А-а, господин Муромцев-сотоварищи. Ну что ж, я рад, что вам выпала возможность хотя бы со стороны понаблюдать за тем, как работают настоящие профессионалы сыска. Что-то вы немного позеленели. «Что же, наверняка вы спешили сюда, чтобы в очередной раз попытаться сорвать гениальную операцию охранного отделения. Но, дудки, в этот раз я вас опередил и сумел задержать настоящего преступника. Пока вы с вашими дружками, местными держимордами ловите каких-то подставных скоморохов, а потом пытками и побоями выбиваете из них признательные показания, мы, охранное отделение...» «Занимаемся настоящим делом и верной службой государю!» Муромцев почувствовал вдруг такую тяжесть, словно ему на плечи взвалили мешок с мукой. Он все старался через спины полицейских разглядеть этого арестованного мужичка, но того как раз пытались усадить в полицейскую коляску, и лица было никак не увидать. Валуа тем временем раздухарился не на шутку. «И несмотря на то, что в прошлый раз ваше безобразное вмешательство нарушило ход моей тщательно спланированной операции, не надейтесь, эти жалкие студентишки не забыты. Все они будут найдены и предстанут перед судом. А главный провокатор, бомбист Нестор Барабанов, как вам известно, уже арестован, и будьте спокойны, непременно понесет заслуженное наказание». «Обвинения против него таковы, что отвертеться даже с помощью высоких покровителей ему не удастся. Ему вменяют срыв операции охранного отделения, — Валуа загнул пухлый палец, — сопротивление представителям власти, попытку покушения на жизнь чиновника. Это же была ваша провокация, — прохрипел в ярости Муромцев». «Даже если это дело дойдет до суда, то там ваши манипуляции непременно раскроются, и дело развалится, даже не начавшись». Надейтесь на ваши козыри?» Валуа продемонстрировал мерзейшую улыбочку изо всех, на которые был способен. «Ну, может быть, может быть, если только мои козыри не побьют ваши, хотя все это глупости». Простите мне мою неучтивость, мы с вами все болтаем, а тем временем я вам до сих пор не представил настоящего убийцу всех этих несчастных мелких чиновников. Вот он, познакомьтесь, тот самый, коляха! Муромцев смотрел и не мог поверить своим глазам. Действительно, перед ним в полицейской коляске сидел коляха, которого он несколько часов назад оставил в одиночной камере полицейского отделения, только чудом помолодевший лет на двадцать. Морщины разгладились, светло-русые с рыжинкой волосы почти без седины, выбритое лицо, артикулярное платье, а вот и тот самый потертый портфельчик, перевязанный бечевкой, как у гимназиста, Полицейский аккуратно уложил его в коляску рядом с арестованным. «Все один в один, как на рисунке полицейского художника». «Сын!» — почти прошептал отец Глеб на ухо Муромцеву. «Конечно же, сын!» — рассмеялся Валуа, хватаясь за подтяжки. «Поздравляю, господа сыщики! Его отец по глупости...» а скорее даже и по злому умыслу, задержанный вами, разумеется, хотел спасти сына и взял его вину на себя. Я уже читал протоколы ваших гениальных допросов, так что нет нужды удивляться. Часть информации, необходимой для признания, он узнал от сына, остальное ему подсказали эти тупицы Кудашкина-Сарайкин. «Все это ясно видно из протокола, да-да». а тот радостно поддакивал. И не мудрено, ведь его сноха должна вскоре разродиться. Он брезгливо указал на сидящую на мостовой женщину, которая отвоя перешла к тихим монотонным всхлипываниям. Отец Глеб выглядел совершенно сбитым с толку. Но зачем же понадобилось молодому мужчине, городскому жителю, совершать такие ужасные языческие преступления? Ведь из-за возраста и, судя по внешнему виду, он вовсе не так дремуче и суеверен, как его отец. «Не торопите события!» — игриво погрозил пальчиком Влуа. «Не стоит беспокоиться, вы обо всем непременно узнаете. Разумеется, в свое время».